Петр Великий, крайне изумившись подобному поступку, успокоил парня и стал его расспрашивать. Оказалось, что Щитова, как и многих других плотников, купили у помещика за 20 рублей и, согласно воле царя, пригнали в Петербург, причем никто не счел нужным справиться, есть ли у него родня и какие-нибудь другие привязанности, а просто схватили и увезли а у парня на родине осталась невеста Анисья, которую он любил без памяти. — Так что ж ты хочешь? — спросил царь, выслушав парня. — Царь-батюшка, прикажи Анисью сюда представить. «Ладно — Ладно, — промолвил царь и оставил вещь Через два месяца по приказанию Петра Анисия была доставлена на охту и повенчана с Петром Щитовым. Однажды зимою, это было 16 декабря 1723 года, Петру Великому донесли, что один из плотников, некто Гаврила Смирной, нашел на берегах Невы и выше Охтинских слобод против Александра Невского монастыря самородную краску. Государь, узнав об этом, немедленно отправился на значное место, чтобы лично убедиться в справедливости сообщенного известия. Оказалось, что Смирной действительно нашел самородную краску, вполне пригодную для флота. Государь похвалил Смирнова, подарил ему полтину и приказал ему добывать эту краску в свою пользу. Прошла зима, весна, и наступило лето. В один прекрасный день Петр Великий, переправляясь через него на Охту, увидал посреди реки плавающего человека. Царя это обстоятельство весьма заинтересовало, так в то время людей, привыкших к воде, было очень мало, поэтому государь немедленно направил свою верейку к пловцу, чтобы ближе разглядеть смельчака. Но каково же было удивление Петра, когда он в пловце узнал Гаврилу Смирнова, у которого все тело было вымазано густой темной краской. «Куда это ты, Гаврила, плывешь, и почему-то весь в краске испачкан?» «Прости, царь-батюшка!» «Это я краску пробую!» — ответил Гаврила. «Ежели него не смоет я с меня, стал быть, краска добрая!» Государь весело рассмеялся, но смекнув, в то же время, что Гаврила неспроста пустился в плавь, спросил его. «Ну, а как же твои дела идут с краской?» это только ожидал Смирной!» «Ах, царь-батюшка!» «Ожидают меня, и краску мою всяк, кто хочет, берет!» Воскликнул Гаврила и поплыл к берегу. В тот же день Петр Великий издал следующий указ. «Ох, тянину, Гавриле Смирному, добывать найденную им краску преимущественно для продажи и продавать беспошлино, а посторонним никому в онных местах краски не брать» будешь же из Охтинских плотников, кто пожелает оную краску, то дозволить им это с тем, однако, чтобы изыскателю Смирному брать с них за этот труд понеску денег с пуда». Благодаря этому указу Гаврила Смирной вскоре сделался богачом. Среди Охтинских плотников был один по имени Андрей Тарасов. Человек он был заносчивый, зло и крайне ленивый. Но зато язык имел он всегда ухитрялся урезнуть от работы. Называл он себя не иначе, как царским плотником, и с пренебрежением относился к своим собратьям. Узнал как-то об этом плотнике государь, и однажды, увидев его на верфи, подозвал к себе. «Кто ты такой?» — спросил его царь. «Андрей Тарасов, царский плотник, — бойко ответил тот. «Ну так вот слушай, что я тебе скажу». Если ты царской плотник, то ты должен пример брать с Я работаю днем и ночью, а всему и тебе приказываю то же самое делать». Путешествуя по Англии и будучи в Лондоне, Петр присутствовал однажды на бое английских боксеров или кулачных бойцов. Один из таких бойцов пользовался особенной известностью. Про него говорили бы тон непобедим. С поразительной ловкостью и силой поражал этот лет своих противников в грудь лбом. Император, как-то рассказывая о том, спросил сопровождавших его гранадеров, «А что, ребята, не найдется между вами такого, что мог бы помериться удальством и силой с англичанином?»